натюрморт. С утра матрос повесился. Мичман застрелился. Камдив всю ночь за женой с кувалдой бегал. Павлов на зам обливал. А в первом отсеке батарея взорвалась. раком встала. И еще комиссия по нашу душу из Москвы летит. Старпом сидит у себя в каюте и говорит. Может мне наебениться? А? Потом он выпивает кружку спирта и падает навзничь.